Это было сказано для того, чтобы не упустить самой малейшей возможности извлечь выгоду из признания мистера Боффина. Так вот, я подслушивал ваш с ним разговор. А сколько вы... Да, нет ли у вас другого стула? Отдышка, отдышка замочила Другого у меня нет Но вы садитесь, пожалуйста, на этот А я, я ага. постою с, с удовольствием так. Боффин уселся на стул, по-прежнему прижимая к себе палку, словно младенца Бах ты мой! Как приятно тут посидеть! какая тут у вас славное местечко! И с обеих сторон эти романсы! Будь то шторы из книжных листков! Одно удовольствие! Какое... Простите, если я не ошибаюсь, Вы упомянули о каком-то предложении Сейчас дойдем и до этого Да-да <с> Сейчас дойдем и до этого а, Я хотел сказать, что если я слушал вас тогда утром То слушал с восторгом Даже прямо-таки с благоговением <с А про себя думал... Вот человек с деревянной ногой, литературный человек Не совсем так, сэр Да ведь вы знаете все эти романсы и по названиям, и на голоса Так что если вам вздумается вдруг прочесть или пропеть любой из них, то стоит только надеть очки Вот и все, так вас и вижу за этим делом Ну что ж, сэр, в таком случае, можно сказать, и литературный. Литературный человек с деревянной ногой, и все печатное перед ним открыто. Вот что я думал тогда утром, все печатное перед ним открыто.